положение с нефтью оживился молодой администратор, услышав священное имя этого минерала, насколько я понимаю положение. Да, мисс Дюмонт определенно открыла ворота загона, заговорив о политике. И теперь был лишь стук копыт до тучи пыли, а я сидел на горы земле прямо под ногами. Сначала я не видел в этом разговоре. Ничего странного, но потом видел, ведь я в конце концов ходил в подручных у парня с хвостом и рожками, и это было или стало теперь великосветским событием. Я вдруг вспомнил об этом факте и сообразил, что дискуссия приняла странный характер. Потом решил, что по сути дела в ней нет ничего странного. Мистер Патон, молодой администратор, и миссис Патон, которая от них не отставала, и даже судья, все они считали, что я хоть и работаю в Вилле, душой с ними. От Вилле мне просто перепадает кое-какая мелочь, может быть, даже много мелочи, но сердце мое в Бёрдонс-Лендинге, и у них нет от меня секретов, они знают, что я на них не обижусь. Пожалуй, они были правы. Пожалуй, мое сердце и было в Бёрданс-Лендинге. Пожалуй, я на них не обижался. Но, промолчав час и надышавшись тонкими духами вниз Дьюмонд, я вмешался в разговор. Не помню, на каком месте я их прервал, да и неважно. Разговор вертелся вокруг одного и того же. Я сказал... Не отлетут простые объяснения. Если бы правительство штата за много лет сделало хоть что-нибудь для народа, разве смог бы Старк так легко прорваться наверх и прижать их всех к ногтям? Пришлось бы ему идти напролом, чтобы наверстать то, что могло быть сделано много лет назад, если бы кто-нибудь ударил пальцем о палец. Я предлагаю вам этот вопрос в качестве темы для дискуссии. Полминуты не раздавалось ни звука. Мистер Патон надвигался на меня своим гранитным лицом, словно падающий монумент. Подбородки миссис Патон прыгали, как мешок с котятами. Тихо шумели одинокие думородовые администраторы. Судья сидел, обводя собрание с желтыми глазами, ладони мантери поворачивались на коленях. Наконец она сказала, «Ну, мальчик, я не думала, что,、э, что ты так、э, к этому относишься». «Да,、э, нет», — сказал мистер Портон, «я тоже не знал.、Э, я говорю не о своем отношении, — сказал я. Я предлагаю вам тему для дискуссии». «Дискуссии! Дискуссии!» — взорвался мистер потом, притяв себя. «Меня не интересует, какое правительство было у штата в прошлом. Такого никогда не было. Никто еще не пытался прибрать к рукам целый штат. Никто еще...» «Это очень интересная тема», — сказала судья, потягивая коньяк. «И пошло, и пошло». Только мать сидела молча, поворачивая ладонь на коленях, и свет камина взрывался в большом бриллианте, который был подарен отнюдь неученным прокурором. Они не унимались, пока не настало время расходиться под домом. Кто такая эта мисс Дюмонд? – спросил его матери на другой день, когда мы сидели возле камина. Дочь сестры мистера Уоттона, – ответила мать. и его наследница, ясно, сказал я, надо подождать, пока она получит наследство, а потом жениться на ней и утопить ее в ванне. Не надо так говорить, не бывало, ответил я. Я с удовольствием утопил бы ее, но зачем мне ее деньги? Деньги меня вообще не интересуют. Иначе мне стоило бы только руку протянуть, чтобы получить десять тысяч, двадцать тысяч, я. Мальчик, мистер Паттон тут говорил, эти люди, с которыми ты связан, мальчик, держись подальше, от их махинации. Махинации это называется тогда, когда человек, который это делает, не знает, какой вилкой что едят. Все равно, мальчик, эти люди, эти люди, как ты их называешь, я не знаю, что они делают». Я вообще постараюсь поменьше узнать, кто что делает и когда. Мальчик, пожалуйста, не надо, не надо чего не надо, не надо ввязываться. Ну, ну что? Я только сказал, что в любую минуту могу получить десять тысяч без всяких афер за информацию. Информация это деньги, но говорю тебе. меня не интересуют деньги совершенно и Вилли они не интересуют Вилли повторила она хозяина хозяина деньги не интересуют что же его интересует его интересует Вилли очень просто и непосредственно А если человек интересуется собой очень просто и непосредственно, так как интересуется собой Вилли, то он называется гением.